Ядро. Костная реакционная империя Габсбургов не могла смириться с тем, чтобы ее войска подчинились генералу Моро, республиканцу. Меттерних соглашался ввести Австрию в состав коалиции при неукоснительном условии: все союзные армии обязаны быть под жезлом их маршала Шварценберга. Александру очевидно было неудобно перед Моро, и Екатерина Павловна снова звала его к себе на чашку чая. Мы в дурацком положении, сказала она. «Вы и сами понимаете, что неуступимы Вене и Шварценбергом, и коалиция сразу даст такую трещину, что потом ее не заделать никакими клятвами. А мы так рассчитывали на вас». Муро ответил, что служить под окрики битых и мострийских генералов он не намерен. «Я совсем не желаю переносить те унижения и муки, что сократили жизнь великого Суворова». «Потому-то, — сказала Екатерина Павловна, — мы предлагаем вам пост военного советника при русской ставке». «Благодарю». «Покидая Филадельфию, я ведь заранее согласился на все условия, какие мне предложит Россия». «Ах, милый Моро!» — удрученно произнесла женщина, подливая ему в чашку сливок. «Все было бы иначе, и этот мерзавец Меттерних не мог бы ни к чему придраться, если бы вы хоть на время войны отказались от своих убеждений». «Научите, как это делается», — пошутил Моро. «Об этом вам лучше всего расскажет Бернадот». «Сум куикве». «Каждому свое. Бернадоту светит королевская корона, а у меня фрегийский колпак якобинца, который еще с юностью приколочен к моей голове большими гвоздями». Моро был оскорблен, но подавив в себе самолюбие, он с чистой совестью остался советником при главной квартире, допущенной ко всем секретам русских штабов. Под стенами Дрездена, занятого войсками маршала Сенсира, возникла неприличная ситуация. Русская армия, главная ударная сила в Европе, больше всех сделавшая для разгрома Наполеона, подпадала под влияние тупой бездарности Шварценберга. Наполеон находился в Лузации, угрожая оттуда вторжением в чешскую богемию, и Александр в беседе с Муро выразил уверенность, что ожидать его возле Дрездена нет смысла. «Он там завяз вроде почтальона в грязи, а я вас прошу ради соблюдения формы представиться князю Шварценбергу и его внушительным менторам» лангинау и Родецкому. Орлов при этом перевел для Моро русскую пословицу. Назвался груздем, полезай в кузов. Он держал под усцы лошадь генерала, накрытую под седлом вольтрапом из голубого бархата, расшитого золотыми колосьями. Моро дал лошади шпоры, за ним поскакал Орлов. Между всадниками, вывалив из пасти красный язык, мчался неутомимый и верный Файв. «Мне это противно», — вдруг произнес Моро. «Я вам сочувствую, — генерал, — ответил Орлов. Шварценберг не желал видеть Муро. А его генерал Радецкий еще не забыл Гоген где был опрокинут французами, и он, кажется, намеренно оскорбил Муро. «Для меня вы перебежчик. Я с удовольствием передал бы вас в лагерь Наполеона, и пусть он вас судит». лангинау был помешан на географии. Он пытался доказать Муро, что в искусстве поражения противника главное условие — Это овладение истоками его рек. «Надо же так!» — восхитился Муро. «Теперь-то я понял, в чем причина поражения Наполеона в России. Ему бы глупому захватить те родники, из которых берет начало русская Волга, и тогда русские сами бы сложили оружие». Муро с Орловым молча возвращались обратно в Ставку. Вдали виднелся гигантский мост через Эльбу, ведущий в Дрезден, зелень Королевского парка, Между живописных саксонских деревушек петляла дорога на бауцен На открытых полянах, среди садов, перебегали французские стрелки. «Среди них, — сказал Муро, — наверняка есть и такие, что были со мною при Нове и Гоген-Линдене. Что за судьба!» Сражение под стенами Дрездена постепенно ожесточалось. В открытом поле Александр устроил военное совещание. На траве раскинули походный стол. Чтобы ветер не унес карты, их придавили по углам камнями. Моро явился с русскими генералами. Был приглашен и Шварценберг со своими менторами. Стали говорить, что пока Наполеон околачивается в Лузации, можно смело предпринять штурм Дрездена. «Сенсир не выдержит натиска и сдаст город». «Сенсир», — ответил Моро, — «это мой давний ученик, и не пойму, почему вы столь дурного о нем мнения». «Я предлагаю не штурм Дрездена, при котором наша армия расплющит лоб о стены города, а лишь обложение его с батареями». Русские поддержали Моро, а Шварценберг обещал, что во время обложения устрашит Наполеона своими демонстрациями, маневрируя с обозами. Моро с раздражением сказал, «Наполеон не тот человек, которого можно устрашить маршами, да еще с обозами. Зато его демонстрации уже не раз вынуждали противников оставлять позиции». Казалось, на том и порешили. Но в штабе богемской армии ночью лонгинау убедил Шварценберга составить диспозицию к утреннему штурму. Вернее, даже не штурм, а лишь попытку к штурму они желали обратить опять-таки в демонстрацию силы. Диспозиция была составлена по всем правилам бюрократического идиотизма. Первая колонна марширует влево, разворачиваясь направо, вторая колонна марширует направо, после чего разворачивается налево. Курьеры с приказами поскакали, а союзников даже не оповестили. Но именно в это время Наполеон, словно метеор, летел к Дрездену. Бауценское шоссе не могло бы пропустить через себя целую армию, которая при движении единой колонны вытянулась бы в длиннейшую кишку. Наполеон расчленил армию на ряд отдельных укороченных колонн, двинув их фронтально, проселками, но в общем направлении на Дрезден. Было еще темно. Моро проснулся от грохота артиллерии. В соседней комнате Рапотель уже заряжал пистолеты. Что случилось? Ты не знаешь? Сам удивлен, но дело, кажется, разгорелось. Странно. Надо поспешить. А где мои сигары? В карман серого пальто Моро опустил коробку сигар, набросил на голову высокий цилиндр. Причуя дорогу, Фаев радостно визжал. К удобным сапогам американского фермера Муро прицепил шпоры, и только эти шпоры выдавали в нем военного человека. Было туманно. Впереди слышалась канонада. Спрессованный угар сгоревших порохов наполнял долины дымом, в котором метались фиолетовые языки пушечного огня. Моро придержал лошадь. Он увидел кузнечный фургон, опрокинутый взрывом в канаву. Дверцы его были сорваны с петель, а внутри фургона зияла странная пустота. «Что вы остановились?» — спросил Ропотель. «А куда же делись все гвозди? Куда подковы?» «Да их уже растащили! Спешим, генераль!» В пороховом чаду битвы, словно в тумане, качались высокие метелки гусарских султанов, похожие на камышовые стебли, растущие из чудовищного болота. И гусары исчезли. На Рекницких высотах было тесно от множества штабных офицеров, окружавших Барклая и его помощников. «Видите, что творится!» — сказал Барклай, поворачивая к Моро свое плоское бледное лицо. «Шварценберг начал штурм, не предупредив нас! За ним уже послали!» Александр, свесився с седла, беседовал с лазутчиком, сообщившим, что Наполеон уже в Дрездене со своей армией. Заметив Моро, император вытянул руку в сторону битвы. «Что за бедлам!» «Неужели такими вот вивисекциями я должен расплачиваться за дружбу с Веною?» «Сир», — отвечал Муро, — «у России не десять армий, всего одна, и ее надобно поберечь». «Велите барклаю ослабить давление Мортье на левом фланге». «А справа дивизия Инея?» «Тоже неплохо, черт побери. Надо выкручиваться». «Возможно ли отменить эту дурацкую диспозицию?» «Если поспешить, то да». Громы артиллерии сотрясали почву и воздух. Испуганный Фай вкрутился между ног лошади своего хозяина. Панорама обширной битвы прояснялась. Шварценберг прибыл вместе с Лунгенау. Оба престиженно жалкие, сами не понимающие, что они натворили. Теперь всю вину сваливали на Наполеона, который, не спросясь у них дураков, проник в Дрезден, а не остался торчать в лузации моро возвысил голос на Шварценберга и на его паршивую няньку лангинау «Кто вам позволил изменять решение военного совета армии всей коалиции? На что вы, господа, рассчитывали? Или на свой гений, или на энтузиазм союзных армий?» Шварценберг ответил и довольно-таки резко, что «энтузиазм» — слово из лексикона якобинских клубов, а в его армии энтузиазм заменяется послушанием. Грубый намек вывел Муро из терпения. Он швырнул под ноги шляпу, которую и поддал носком фермерского сапога. «Теперь-то я понимаю, почему французы колотят вашу милость 17 лет подряд. Отменяйте диспозицию!» «И быстрее!» — поддержал мороз царь. Шварценберг с лонгинау покинули Рекницкие высоты, и оба они пропали. В русской армии все делалось на бешеном аллюре ординарцев и адъютантов. Но в австрийской все проходило через канцелярию. Пока они там писали и переписывали, еще четыре колонны во исполнение их ночной диспозиции вломились в рукопашную, погибая от чужой глупости. «Михаил богданович окликнул царь Барклая. «Вы оставайтесь здесь, а я с Муро проеду до батареи Никитина». Всадники спустились с горы. Узкая тропа вела их вниз между камней и кустарников. Александр сказал, «У меня сегодня очень нервничает лошадь. «Прошу вас, поезжайте впереди, а Рапотель за мною». «Извольте, сир», — ответил Муро, мое место впереди царя. «Поверьте моему опыту». это его фраза осталась незаконченной. Французское ядро обрушилось с высоты. Оторвав правую ногу, оно пробило седло. Пробив седло, пронзило насквозь и лошадь. Пройдя через лошадь, раздробило и левую ногу. Сначала упал Муро, Сверху его придавило животное. «Муро!» — крикнул Александр. «Что с вами?» «Это смерть!» — простонал Муро. Рапотель в ужасе закрыл глаза ладонями. «О, Боже! Почему не я выехал вперед?» Лейб-медик Виллис никогда не покидал ставки. «Спасите хоть голову!» Моро — Муро велел ему царь. «Боюсь, что только голова и останется!» — примчался Орлов. Из казацких пик он, человек бывалый, ловко соорудил носилки, а Виллис указал ему «В деревню Нетниц! До ближайшего дома!» Правая нога, оторванная ядром, осталась в кустах. Крестьянская семья в Нетнице, увидев Моро, разом сгребла всю посуду с обеденного стола, на котором Виллис сразу же начал обрабатывать обрубок ноги. Моро во время операции алчно сосал крепчайшую сигару. Два больших ядра, дымно воняя, разнесли весь угол дома, но мужественный врач не прекратил работы. «Левую ногу не спасти», — предупредил он. «Так отрежьте ее, только скорее!» Появился Павлуша Свиньин. моро просил дать вторую сигару. «Мошенник Бонапарт!» — произнес он со страшным надрывом. «Он и здесь оказался счастливее меня!» из мемуаров Наполеона, сочиненных им на острове Святой Елены. Местный крестьянин принес королю саксонскому валявшуюся на поле битвы ногу вместе с сапогом и высказал догадку, что ранен какой-то важный офицер. Полагая, что по сапогу можно узнать, кто именно ранен, король прислал этот сапог мне. При осмотре его удалось установить одно. Сапог не был английского или французского изделия. Оторванную ногу разглядывали маршалы и генералы. «Удивляюсь», — сказал Бертье, — «такой странной обуви с таким сложным рантом в Европе вообще не производят». Ординарец Гурго вдруг суматошно закричал. «Собака! Откуда взялась эта дикая собака?» С поля битвы в шатер императора забежал громадный пес и сильно перепуганный дрожа забился под стол. На ошейнике собаки прочитали надпись «Принадлежу гражданину Ж. В. Моро». И тогда все поняли, чей был сапог. «Правосудие небо свершилось!» — обрадовался Наполеон. Калинкур записал его слова. «Это моя звезда! Моя! Смерть Моро будет одной из важных страниц моей истории!» И все время битвы под Дрезденом он возвращался к Моро. «Моро сам не пожелал лучшей судьбы. Я был к нему добр и все прощал. Но он отвернулся от меня, и его звезда навеки погасла. Его честь и его заслуги перед Францией никогда не будут ратифицированы французской историей». «Франция запомнит только меня! Одного меня!» Из-под вольвармии был распространен слух, будто император сам зарядил пушку ядром, сам точно прицелился, сам выстрелил и сам же убил изменника Моро. «Вив л'эмператор! Да здравствует император!» — восклицали Марии и Луизы. Шварценберг отступал. Его войска, недолго думая, тут же сдавались Наполеону заодно с «Хурдой», как называли казаки награбленные, а поверх «Хурды» плакали и дети. Под проливным дождём Орлов сказал Александру. «Причуды венского вальса! Ружья у австрийцев устроены столь отлично, что при дожде они не стреляют!» «Все они босяки выразился Александр. Он уступил для Моро свою карету, но бедняга даже на рессорах не мог вынести её тряски. Для сопровождения его был выделен почетный эскорт на лошадях. Из гренадерского полка богатырей Орлов выбрал 10 человек одинакового роста и шага, чтобы поставить их под носилки. Дожди зарядили надолго. надлежащим лежащим моро солдаты устроили балдахин из своих шинелей. «Дорога через горы, — писал Павел Свиньин, — была ужасная, трудная даже для здорового человека. Но генерал сносил все трудности, не подавая знаков ослабления». В этом непоколебимом духе мы находили новые причины к надежде, особливо после первой перевязки, когда его раны были найдены в лучшем положении. Быстрые потоки заграждали дорогу, глубокие пропасти и клокочущие бездны едва позволяли на тропе держаться его носильщикам. Под грудами одеял в изуродованном теле еще шла борьба за жизнь, хотя Муро однажды уже сказал рапотелю «Пропал. Хорошо хоть, что умираю ради великого дела». «Если б не это проклятое ядро, круглый кусок негодного металла, а как много несет он страданий, пропал я!» 30 августа гренадеры донесли его до чешской деревни Лаун. Муро, лежа в чистой горнице, собрался с силами, желая известить Александрину о себе. «Бонапарт все еще счастлив», — писал он в Лондон. «Мне сделали операцию как нельзя лучше» хотя мы отступили, но только для того, чтобы соединиться с Блюхером. Извини, мое моранье, я люблю тебя и целую это всего сердца. Поручаю Ропотелю дописать письмо». И на этих словах он выпустил перо из пальцев. «Больше не могу», — сказал Муро Ропотелю. «Допиши сам, что хочешь». Орлову он подарил саблю, на эфисе которой гальский петух разинул клюв в воинственном призыве. Возьмите от меня на добрую память. Видите, как горланит задира? Это хороший символ нашего будущего, Орлов. На рассвете 2 сентября 1813 года он умер. И крик деревенского петуха совпал с последним вздохом его. Михаил Орлов навестил в Ставке Александра. Ожидаю ваших распоряжений. Какая земля должна быть счастлива, растворив свои недра для останков моро? Муро погиб под знаменами русской армии. Разве можно отдавать его чужбине? Пусть Ропотель везет в Петербург, а при погребении отдать почести русского фельдмаршала. В Праге тело Муро подвергли бальзамированию. Ропотель и Чарли везли его через Варшаву, где и переночевали, не расставаясь с мертвецом в комнате гостиницы. Ближе к ночи старый лакий принес им свечи, кивнул на покойника. Он лежит и не знает, что именно в этой вот комнате Наполеон, убегая из России, признал свое поражение словами «От великого до смешного один шаг». Петербург встретил Рапотеля леденящим ветром. Бедный Чарли совсем замерз, он доверчиво жался под шинелью полковника. Все заботы о погребении Моро взяло на себя военное министерство. В церкви святой Екатерины вскрыли подвал, где покоились два польских короля. Станислав Лещинский станислав лещинский похоронен в городе Нанси, Лотаринге, на его череп и часть скелета погребены в Петербурге. И Станислав Понятовский. Ропотелю сказали, что на том свете республиканцу Морро, наверное, будет безразлично близкое соседство двух коронованных особ. «Мертвому все равно», — не возражал рапотель Похороны состоялись 2 октября в присутствии двора, генералитета и всего дипломатического корпуса. Несмотря на холодную погоду, возле церкви и внутри ее собралась очень большая толпа петербуржцев, и знатных, и простолюдинов. Факельщики в черных одеждах открывали движение пушечного лафета, в который были впряжены рослые кони в черных пелеринах. Вдоль всего Невского выстроились шпалеры войск гвардии, размеренно стучали барабаны, оббитые траурным флером, Ветер с невыше листел низкоопущенными знаменами. В подвале храма было душно, пылали факелы и свечи. От этого дня сохранилась запись. Внезапно явились две фигуры и с плачем кинулись на гроб. То были адъютант покойного и его маленький негр. Сердце мое умилилось при этом зрелище оплакивания Муро, продолжавшим терпеть изгнание и покончине своей. Маленький негр был так жалок. Гроб закопали. Свечи и факелы погасили. Рапотель нанял коляску и отвез осиротевшего Чарли в Гатчину, где оставил его в сиротском доме для бедных. А сиротских домов для богатых и не бывает.